Глава 25. Однажды в середине дня раздался сильный стук в дверь. "Войдите", сказал Загоскин, переворачивая лист рукописи. Он поднял глаза на вошедшего и невольно прикрыл ладонью листы. Перед ним стоял огромный и, видимо, страдающий одышкой седой капитан-исправник в покрытой инеем шинели. Большие и бесцветные глаза его медленно обводили комнату, не задерживаясь ни на чем. Хозяин и гость молчали, слышно было только, как тяжело дышит полицейская грудь, перетянутая белым портупейным ремнем, увешанная большими, мгновенно запотевшими в тепле комнаты медалями. Гость запустил пальцы в седые бакенбарды, вытащил из них тающие сосульки, отыскал глазами стул, и уселся без приглашения посредине номера, поставив саблю между колен. «Смотрите на меня, и небось думаете, молодой человек, зачем я к вам мог пожаловать?» просипел гость, глядя куда-то вдаль. «Сочинительством изволите заниматься?» «Удивление достойно!» «Почему, господа сочинители», Так опасаются чинов полиции. Вот вы даже не изволите отвечать на мои последние слова. Настолько у вас сильно заблуждение, явственно неприязнь к полицейскому мундиру. Но взять, к примеру, меня. Я сам не чушь наукам. Много лет подряд писал сочинения о зачатке тюремно-полицейских понятий у древних славян. И с этой целью предпринимал даже изыскания в курганах вверенного мне уезда. За весь этот труд ласкаюсь надеждой удостоиться Демидовской премии. «Вряд ли я могу чем-либо быть полезным вам», — промолвил загоскин внутренне девясь тому, что он слышит. Капитан-исправник, между тем, вынул красный платок и заботливо вытер запотевшие ножны сабли. «Чувствительное сердце мое, и пытливый дух иногда угнетены бывают обязанностями службы», вздохнул капитан-исправник. «Но в России все служат, все приносят посильную дань Отечеству. И я смиряюсь и склоняю голову перед мудростью провидения. Тружусь подобно муравью». «А как вы думаете, молодой господин, Муравьи, пчелы и иные насекомые. Всем образом жизни, показывающие свои привычки к порядку. Не имеют ли они склонности к высшему устройству своего общества? Может быть, у муравьев тоже есть полиция? Голова кружится, когда думаешь о таких предметах. Капитан-исправник даже прикрыл глаза. «В муравейниках вы тоже изыскания делали?» Пробовал, но по причине точности своей и слабости зрения оставил занятие сие. Теперь перейду к сути дела. Для лица образованного не секрет, что в обществе человеческом сильно развитый лень, беспечность, праздное мечтание. От всего этого русский человек натурально идет в кабак или берется за кистень. Разбойниками вся губерния кишит Мордва и татары выказывают неповиновение начальству Убийства, кражи крупных домашних животных Поджоги и иные насилия процветают повсеместно Кроткие меры не помогают, круто возьмешь Еще хуже озловишь Полиция сельская не на высоте находится И я, прочтя однажды статейку в «Северной пчеле» и из неё, убедившись в наличии диких индиан, состоящих под покровительством нашего обожаемого монарха, решил подать господину министру внутренних дел записку. Капитан-исправник вновь вытащил платок, вытер усы и бакенбарды. «Разве мордву здешнюю или татарка накрадов можно чем-либо прошибить? Все средства, имеющиеся под рукой, испробованы, но, кажется, ничего не помогает. Я хотел бы, чтобы моему скромному голосу вняли. Чего я добиваюсь? Наловить бы где-нибудь в странах, откуда вы прибыли сотни-две индиан, пострашнее видом, и приучить их к несению полицейской и караульной службы. Вы представить себе не можете, как они могут устрашить всех тех, кто не повинуется начальству. К примеру, бунтует мар -2. И вдруг на мятежное селение устремляется отряд индиан, руководимый опытным полицейским чиновником. Перья, копья, дикие крики. Согласитесь, такого нежданного зрелища никто не выдержит. Все падут на колени, а там пари сколько хочешь. Дикарей, я полагаю, надлежало бы держать в подобающем делу секрете, учредить для них особое закрытое депо, а к месту возможных происшествий индиан доставлять на пожарных лошадях. «Вот только в одном я сомневаюсь», — понизил голос капитан-исправник. «Не людоеды ли индиане? А то могут возникнуть различные неудобства». «Чего же вы хотите от меня?» — спросил загоскин сились скрыть усмешку. «По полицейской части я не служил». Не мне судить о возможной пригодности индейцев к подобной службе. Да уж не такие они дикие, как вы их представляете. Что это я вздумал полицейского убеждать? Подумал он и замолчал. Молчал и капитан-исправник. В тишине слышалось, как тяжело, с глухим сипением он дышит. А хорошо они плавают, вдруг спросил капитан-исправник. Я слышал, что у них большие способности к пребыванию в воде и нырянию. В реке Мокши у нас обильные подводные завалы моренного дуба, а черный речной дуб незаменим для всякого рода поделок. Подумайте, сколько выгод принесла бы фабрикация дубовой казенной мебели для мест присутственных. Какая польза империи? Возьмите перышко в руки, прикиньте, я вам говорить буду». Я вам, господин капитан-исправник, и так верю. Мечтаю давно об учреждении подобного рода художеств. Сами посудите. Убелен с сединами в службе Отечеству. В деле под Шанграбином получил жестокую контузию, годы уходят. Пенсион нашему брату не так велик. А дуба в мокше хоть отбавляй. Но как его оттуда добывать? Мордва ловит дуб баграми, веревкой и петлей. Но все это не дело. Может, земноводные американские дикари пригодны были бы и для этой цели. Определить их на мокшу, перевести в крепостное состояние, или лучше устроить в поселение по образцу военного. Тогда и дубообрабатывающую мануфактуру учредить можно. Какая польза отечеству? Что же... «Или вы не хотите помочь тому, чтобы науки и художество расцвели в нашей губернии?» Спросил уже недовольным тоном капитан Исправник, переставив саблю. «Собственно говоря, я очень занят», — объяснил спокойно Загозкин. «И надеюсь, вы меня за это извинить. Хотелось бы знать с большей точностью, каким прямым делом мог бы я вам служить». «Слуга Отечества открывает вам душу!» — воскликнул полицейский чин, ударив себя по широкой груди так, что зазвенели все медали. «А вы не изволите слушать!» «Конечно, различные соблазнительные слова, направленные против устоев, вы слушали бы с большим вниманием!» «Потрудитесь изъяснить!» Выбрали ли вы надлежащий вид на возможную отлучку из губернского города, как полагается лицу, в службе несостоящему? Какие средства имеете к пропитанию? Господин капитан-исправник должен бы знать, что эта комната не съезжая изба, а мой, пусть, временный кров. Если полиции требуются какие данные обо мне, пусть она пригласит... и я приду и все изъясню. Вид мой в полицию явлен, поэтому и прошу оставить подобный тон в обращении со мной». «А это как еще сказать?» угрожающе просипел капитан-исправник. Он вытащил огромные очки и нацепил их на нос. Затем вынул из-за обшлага шинели какую-то бумагу. «Вы же из нашей губернии происходите». сказал капитан Исправник. И, возможно, здесь и на жительство будете определяться. Дабы предупредить возможное сеяние плевел, я оглашу полученную мною бумагу от господина министра внутренних дел. Вот, извольте. Капитан Исправник, значительно подчеркивая каждое слово, прочел, что Загозкин, бывший флота лейтенант, по высочайшему повелению разжалованный в матросы второй статьи, ныне возвратился в пределы Пензенской губернии после службы в российско-американских владениях, где показал себя неблагонадежным поведением и дерзким образом мыслей. О бывшем лейтенанте Загоскине, о его занятиях должны иметь суждения местные полицейские власти. «Это что же, отдача под надзор?» — спросил Загозкин. «Не прямая, а косвенная. Написано, должны иметь суждения». об в отдаче под надзор полиции иначе пишется». «А как же я могу иметь суждения, не узнав, какое направление имеют ваши мысли?» «А теперь узнали». «Как же -с? с меня хватит». В короткий срок успели подвергнуть безмолвному, но явному осмеянию мысли мои о дуба, добывающей мануфактуре и о пользе устрашительного индианского ополчения, с усмешкой слушали слова об образе жизни насекомых, чем и выразили недоверие к проявлению высшего промысла в природе. «Нам кажется, больше не о чем говорить», — решительно сказал Загоскин. «Я попросту попрошу вас оставить меня». Гость опешил. Он медленно поднялся с места и спрятал бумагу. Очки он даже позабыл снять. У порога он немного помедлил, как бы собираясь с мыслями, но, махнув рукой, сильно толкнул дверь. «Еще ответите за крамолу!» — проревел капитан-исправник уже в коридоре. Он ушел, считая концом длинной сабли ступени лестницы.